Раскачивать яблоню было нелегко. Восседавший на ней не взор не сбрасывал плоды, а только грыз их и командовал. Даже огрызки он не бросал вниз, а бережно складывал на толстую ветвь или запихивал в дупло. Дети под деревом негодовали. Больше всех возмущался таряк «Это я нашел яблоню. Это я узнал, что тут самые вкусные яблоки. И ему косому этому показал. Они еще зеленые, поэтому и не падают», — слизывал взор кисловатый сок суст — Качайте лучше, вот тогда они попадают. — Ну, хоть одно сбрось, одно! — взмолилась светлорусая девочка с удивленным личиком. Нежные глаза ее смотрели вверх с доверчивым ожиданием. — А ты мне что? Что взамен дашь? Девочка охнула, опустила голову с толстой косой. — Вот то-то. Меду принесешь? — Не принесешь. — Яблоки — плод богов. Делиться надо, гад ползучий! — зашипел ушастый мальчуган. Замахнулся рукой. «Слезь только, по поколочу!» «Ищи дурака!» – буркнул косой. «Ничего вы сами наверх не заберетесь, боитесь?» – шмыгнула носом малышка Огняна. Веснушки заиграли на ее озорном лице. Она не могла взять толк, почему десяток мальчишек и девчонок ростом больше нее не могли взобраться на дерево, где зрели такие манящие плоды. Амвросий посмотрел на девочку, стараясь придумать, как все ей объяснить. Слова не подбирались. Резвый вторяк опередил юного римлянина. «Сама попробуй залезть». «Он вот всех сбрасывает, а яблоки?» «Не падают они, не дозрели», — шумно пробормотал он. От досады щеки мальчика округлились еще больше. Дружное бурчание подтвердило правоту его слов. «Трусы они!» — наигранно захохотал невзор. «Вот ты слезь, я покажу тебе трусов!» — пригрозил наглецу Диан. отозвался яблочный злодей, хрустнул свежим плодом. Веснушки под озерами голубых глаз огняны загорелись коварным огнем. «Вот я тебе покажу!» — мелькнула в ее очах. В небе метались цепочки выросших за лето ласточек. Амбрусий уселся на траву. Спрятал недовольство под маской лени. Вытянул ноги в широких брюках, переплетенные до колен кожаными ремешками башмаков. Кругом поднималось из земли множество плодовых деревьев. Невзор выбрал самое лучшее из них. Делиться он не желал, хотя это было не по правилам наверное он дуется что-то разним его косын еще серым зайцем называем тоже поищи кому понравится подумал мальчик невдалеке росло изогнутое грушевое дерево но его дети давно обворовали плоды в этих местах от чего-то были вкуснее чем за коровьим холмом тросы не унимался взор стрига тебя забери пропыхтел Диян. «Стрига» — в славянской мифологии ведьма, способная отбивать молоко у скота, нападать на спящих детей и пить их кровь, а также насылать болезни на людей и животных. Он уже пробовал бросать камни в наглого соплеменника, но ветви хорошо того защищали. Ни один снаряд не пробился в листве. «Иди пни корчевать!» — отозвался косой, добавив еще несколько ругательств и злобный оскал. Маленький римлянин сделал вид, будто его больше не занимает происходящее. Брошенные им камешки тоже не достали обидчика. Все оказалось напрасно. в Лицо мальчика приняло выражение патрицианского равнодушия, которое он старательно копировал, наблюдая за валентом. Как же еще должен был реагировать настоящий римлянин на подобные ситуации? Пару дней назад приемный отец рассказывал Амбросию, что некогда повсюду здесь имелись ухоженные сады. Может быть, они принадлежали кому-то из готских королей? Возможно, плодовые деревья посадили в землю еще римские завоеватели? Можно ли было определить что-либо точно? Сейчас это были дикие яблони, произраставшие всего в часе ходьбы от городища. Диан перестал брониться и сел рядом с другом. «Молчишь?» — спросил он. «Молчу», — отозвался римлянин. «Может, пойдем за коровий холм? Там яблонь полно». «Знаем», — задумчиво протянул мальчик. Взгляд его россиян блуждал по красивым склонам, перебегал по кронам дубов, взлетал к облакам. Ловил контуры пролетавших соек. Что-то происходило. Щука и огняна, маленькая и озорная, подбежали к ним, приподнимая длинные грубые платья. Леные венцы на головах пестрели яркими вышивками. «Эй, чего сели-то?» — буркнула рыжая малышка. «Меня слушайте, я яблоки достану. Знаю как. Слушайте-то!» Щука закивала головой на длинной шее. Диан изобразил сомнение на губастом лице, сощурился на левый глаз. Трое мальчишек и остроносая девочка с толстой косой подбежали к ним. «Скинуть его надо», — качанула огненный шевелюр и огняна. «Он уже все вокруг себя обобрал, сейчас дальше полезет. Тогда его и толкнем-то, ага». «Чего, ага», возмутился Диан. Дети непонимающе переглянулись. у Ушастый мальчуган принялся грызть ноготь на большом пальце. «Здорово придумано», — воскликнул Амвросий. Живой ум его уже нарисовал картину падения нахального яблочника. Вот все ребята дружно навалятся, неожиданно качнут дерево, и невзор полетит вниз. Требовалось только выбрать момент. Все было так просто. Он угадал это без лишних слов по одному настроению и замыслу. «Не понимаю вас», — поплыл глазами Диан. Ушастый мальчуган чавкнул, сплюнул кусочек ногтя на траву. Девочка с толстой косой вытаращала глаза. Амброси улыбнулся с добрым лукавством, подчеркнутым в библиотеке римских повадок Валента. Малыш гордился собой и своей неожиданно открывшейся сообразительностью. Ну, угрюмо процедил третий мальчик. Когда он за яблочком потянется, мы и качнем деревце, он тогда точно свалится, прерывисто сказала щука. Добавила с гордостью. Это огня небес подсказал, они не ее страсть как любят, во всяком деле помощники. Бесы, злые духи в мифологии славян. Вот ведь Велесова девка, криво усмехнулся Диан. а, -а" выпучила голубые глаза рыжая малышка. Как скажу, вы качните-то, поняли? Через пару минут Огняна и Щука обошли всех ребят. Дети собрались кучкой под деревом и стали поджидать. Невзор пару раз пробовал задирать их насмешками, но не получал ответа. Наконец, швырнув в нестощий огрызок, он пополз по толстой ветке за следующим яблоком. Зелёное, с розовым бочком, оно манило его, дурманило предвкушаемым ароматом и кисловатой сладостью сока. «Может быть, это окажется лучше остальных?» «Последнее было однокислятельно!» Пху — подумал он. «Ну-ка!» — пискнула огняно. Вдохнула, добавила боевито. «Дети, толкаясь и визжа, бросились к дереву, ударились об ствол, качнули его». Пышная крона старой яблони вздрогнула. взор сорвался вниз. Он даже не успел закрыть рот, распахнувшийся от изумления в первый момент. Малыши и ребята постарше разлетелись в стороны, стараясь остаться незадетыми обрушением мальчика. Одна девочка прижалась к шершавому телу яблони и завизжала. Огняна запрыгала возле нее хохоча. «Вышло, что ли?» — попытался сообразить Диан. С размахом он так стукнул плечом дерева, что задрожала даже собственная голова. «Остановись во имя сварога!» — приказал он картине, танцующей перед глазами. Зеленые брызги медленно начали соединяться в контур деревьев. Серые тени стали превращаться в фигуры товарищей. «Ой, мамочки!» — пыхнул Ньюзор, уже потирая бок и ссорапанной рукой. Ветви задержали его падение, а мягкая трава сделала его почти приятным. «Доволен?» — робко спросила щука. Дети медленно собирались вокруг опрокинутого жадина. Только Огняна уже карабкалась по сучковатому стволу вверх. Первое же яблоко она сорвала и бросила вниз. «Одежду бы не зарвать!» — твердила она себе. «А до яблок я доберусь!» «Это все ты, мерзкий римлянин!» — заорал невзор и кинулся нам в росте. «Ты, ты во всем виноват!» Никто не успел остановить разгневанного мальчика. Он Прыгнул вперед, позабыв о царапинах и ушибах, вцепился в шею ошарашенного противника и повалил его. Слюна выступила изо рта невзора. Он шипел и хрипел. «Ты, ты это выдумал! Я же видел, как ты сидел и придумывал способ меня свалить! Только я не понял тогда! Провались к Чернобогу!» Амбросий растерянно пробовал сопротивляться. Момент оказался упущен. Косой завладел инициативой. Он сидел на груди поваленного римлянина. Все, что тому удалось сделать, это сжать руки Невзора, ослабив удушающий напор. И все же Амвросий резко чувствовал на своем горле грязные липкие пальцы недруга. «Он его задужит!» – завопил ушастый мальчуган. «Пусти!» – хрипел амруси «Разорву!» – отвечал разъяренный любитель яблок. Диан ничего не понимал. Голова его все еще кружилась. Внезапно теплый воздух разрезал дикий визг. Огняно прыгнуло с дерева на спину невзора, обхватила его руками и ногами, впилась когтями в тело, разрывая даже грубую ткань. Мальчик взвыл от боли, обиды и неожиданности. Хватка его ослабла. Он выпустил шею противника. Растопыренные пальцы косово мелькнули в воздухе. Он вскочил. Попытался сбросить со спины девочку, зубами грызшую ему спину. Он орал и дергал длинными руками, подпрыгивал и мотал головой. Все было напрасно. Маленький римлянин поднялся с земли, слюна показалась ему горькой. В ушах слышался звон. Падая, Амвросий ударился головой. «Помогай!» – завопил Светлан, сын гончара, и первым бросился на помощь огняне. Амвросий последовал его примеру. В десятки шагов он увидел Дияна, ковылявшего на выручку отважной малышки. Вместе мальчики схватили косого за руки и повалили на траву. Огняна уселась на его спине, Диан опустился на ноги невзора. Тот был побежден, но еще пытался сбросить себя четверку обидчиков. Он плевался, дергался и шипел, как змея. Лицо его надулось и стало красным. Только из сил паренек стих, расслабил мышцы. Никто не пытался смеяться или дразнить его. Дети стояли вокруг в полном оцепенении. «Надо же!» – нашла в себе силы пролепетать щука. «Больше не смей все себе забирать!» – наставительно произнес Светлан. Русая челка прилипла к его круглому лбу. Он глубоко дышал. Невзор не ответил, но и не попытался вырваться. «Клянись, а то щипать буду!» — пискнула огняно. сердце Сердцею отчаянно билось. «Клянись, говорят!» «Как она решилась помочь мне?» — спросил себя руси Он еще боялся, что Невзор вырвется, со зверением прыгнет, вновь схватит его за горло. Однако, прижимая к земле руку противника, маленький римлянин понимал, что этого не произойдет. «Молчит!» — подытожил Диан. «Будешь клясться?» – переспросила Огняна. Косой сложил фиги пальцами прижатых рук. Только помощь духов или богов могла освободить его теперь. Магические знаки от сглаза или проклятий – вот все, что оставалось у него для защиты. Он хотел бы сопротивляться иначе, но не мог. Он сдался, процедил, смешивая слова с выдохом. «Обещаю!» «Врать не смей!» – приказал Светлан. «Луговиком клянись делиться и траву жуй на том!» Пусть он тебя самого корнями к земле привяжет, если слово нарушишь. Фига. Славянский знак, оберегающий от сглаза в виде кулака с выдвинутым вперед большим пальцем, проходящим под указательным пальцем. Луговик. В славянской мифологии дух лугов, воспринимаемый как маленький зеленый человечек. Огняна сунула косому в рот лист подорожника. Тот переживал его и сплюнул. Понял. Мириться хотят. Бить не станут. Решил для себя завтра уйти с сестрами за медом, чтобы никого не видеть, ни с кем не говорить. Неудача разрывала обидчивую душу. Он мечтал просидеть до вечера, а потом соскочить с яблони, остаться хозяином дерева. Он даже вырезал на одной ветке свой знак — голову орла. «Соврет ведь заячьи глаза!» — усомнился в тарях, сложил руки над кругленьким животом. «Ой, соврет!» «Кому поверили?» «Не соврешь?» — спросила Огняна, посмотрела строго, сев рядом. Невзор мотнул головой. Подумал, не верит еще, куда тут денешься? Меда наемся, а если пчелу покусают, то ничего. Одна беда другое место не даст. Он вдруг почувствовал, что давление ослабло, ему дали подняться. Мальчик вздохнул так глубоко, словно не дышал целую вечность. «Хитер!» — покосился Невзор на Амвросе, стряхнул ссор, приставший к одежде. «О, хитрости сколько!» «Ты на него так не смотри! Сам виноват! Всех обидел!» Строго отрезала Огняна. Сложила недовольные алые губки. «Яблок нам хватит!» — вмешала щука. «Тебя не обидим!» Наелся я. «Так сидел! Вас подразнить!»